Глава десятая. Когда утром Найл приходит к дому Катрионы, то под старым камнем у стены сада не находит, как обычно, запасного ключа. Он переворачивает камень, острые края которого со временем сточились. Внизу совершенно пусто. Лишь влажная почва и несколько розовых дождевых червей ползают муравьи. Он проходит к двери, заметив, что трава вокруг камня примята, и звонит в дверь. Подождав несколько минут, он решает написать Катрионе смс-ку. Но когда только начинает набирать сообщение, она открывает ему дверь. «Привет, Найл!» — хрипло говорит Катриона. На ней серый вафельный халат, а волосы зачесаны назад и собраны в хвост. «Я сегодня неважно себя чувствую». Обхватив себя руками, она поворачивается обратно к лестнице. «Не выспались после вечеринки?» — бормочет он. Вы про что? У меня весь нос заложен. Просто хотел спросить, спохватывается он. Не поухаживать ли за вами? Может быть, нужна помощь? Нет, спасибо, я в полном порядке. Я настаиваю, вид у вас неважнецкий. Мягко говорит он, надеясь, что она услышит заботу в его голосе. Ей действительно не помешало бы согреться. Выпить чай с перечной мятой, которую она обожает. Вы уверены? Ущипнув себя за переносицу, она кивает. Глаза у нее опухли, губы потрескались, но она по-прежнему прекрасна. Наил помнит, как она наблюдала за их выступлением на сцене и втайне надеется, что она больше не считает его неотесанным работягой и не обратила внимания, когда он неожиданно удалился со сцены. Когда она со скрипом поднимается по лестнице, Найл остается на кухне один. Он на мгновение замирает среди чистых белых стен и полированного хрома. От прошлого визита на душе остался неприятный осадок. Нужно как-то объясниться. Он уже все заранее обдумал. Найл осторожно наполняет эмалированный чайник водой и находит нужный шкафчик с кружками, который внимает и осторожно, как только может, ставит на блестящую стойку. Взяв одну кружку, он окликает Катриону из коридора. Стены здесь по-прежнему голые. На них нет ни картин, ни фотографий. Ничего. Некоторое время он размышляет о том, что она могла бы на них развесить. Скорее, старые фотографии или карты. Но только не картины. Занимаясь ремонтом домов и квартир, он начал немного разбираться в таких вещах. Сквозь витражную дверную панель пробивается солнечный свет. Это необычное изделие из стекла, которое, по-видимому, относится к 1905 году, когда и был построен фермерский дом. Во второй раз он зовет Катриону по имени, но не получив ответа. Медленно поднимается по лестнице, постоянно прислушиваясь. На лестнице солнца больше, чем в коридоре. Он останавливается, видит перед собой пять дверей и снова прислушивается. За одной из них раздается шорох. Он стучит и осторожно открывает дверь спальни. Сквозь желтую занавеску тускло светит солнце. Катриона крепко спит, слегка приоткрыв рот. Найл смотрит на свои тяжелые рабочие ботинки, серые от пыли и краски. Он стоит на светлом ковре. Затем Найл тихонько подходит к кровати с латунной спинкой. и ставит мятный чай в новой белой кружке на тумбочку рядом с желтыми тюльпанами. На пустой подушке двуспальной кровати покоится тонкий мобильный телефон. В углу покрывала лежит планшет, на экране которого мелькают кадры какой-то мелодрамы. Тело Катрионы, свернувшееся калачиком под одеялом, выглядит каким-то маленьким и совсем детским. Он стоит и смотрит, как поднимается и опускается ее грудь. Она в футболке без лифчика. В углу стоит акустическая гитара, а у большого зеркального шкафа валяется пара красивых туфель с блестящими каблуками. Он слышит шорох, и Катриона поворачивает к нему голову. На ее лице отражаются паника и страх. «Найл! Нет, нет, не волнуйтесь!» — шепчет он, направляясь к выходу. «Я просто хотел извиниться. Дело в том, что...» Она делает глубокий вдох, и я хотел сказать «Пожалуйста, прошу вас, оставьте меня в покое!» Ее голос звучит отстраненно и жестоко. Какое-то мгновение они молча смотрят друг на друга. «Надеюсь, чай вам понравится!» — уходя бормочет он себе под нос.